26. А король Филипп пребывал в неизменной злобной тоске. В бессильном честолюбии молил он Господа даровать ему силу победить Англию, покорить Францию, завоевать Милан, Гену и Венецию, стать владыкой морей царить над всей Европой. Но в мыслях об этом торжестве он не улыбался. и Вечно его знобило, ни вино, ни пламя душистого дерева, непрерывно горевшего в камине, Ничто не согревало его. Он всегда сидел в зале среди такого множества писем, что ими можно было наполнить сто бочек. Филипп писал неустанно, все мечтая стать владыкой всего мира, подобно римским императорам. Ревнивая ненависть к своему сыну, Дон Карлосу, также точила его сердце. Дон Карлос желал отправиться на смену герцогу Альби в Нидерландах. Конечно, затем так думал король, чтобы захватить там власть. И образ сына, уродливого, отвратительного, безумного, беснующегося, злобного, вставал перед ним, и ненависть его возрастала. Но он никому не говорил об этом. Приближенные служившие королю Филиппу и сыну его Дон Карлосу не знали, кого из них бояться больше. Сына ли ловкого убийцу, который набрасывался на своих слуг, чтобы искровянить им лицо ногтями? или трусливого коварного отца, который бил только чужими руками, и точно гиена наслаждался трупами. Слуги вздрагивали, когда видели, как они вьются один вокруг другого, и они говорили, что скоро в Эскуриале будет покойник. И вот вскоре они узнали, что Дон Карлос, обвиненный в государственной измене, брошен в темницу. Узнали они также, что мрачная тоска снедает его душу, что он исковеркал себе лицо, когда протискивался сквозь прутья тюремной решётки, пытаясь убежать из темницы, и что мать его, Изабелла Французская, исходит слезами. Но король Филипп не плакал. Разнесся слух, будто Дону Карлосу подали незрелых фиг, и будто на следующий день он скончался, точно уснул. Врачи определили, что после того, как он поел фиг, сердце его перестало биться, Равно прекратились все жизненные отправления, требуемые природой. Он не мог ни выплюнуть, ни вызвать рвоту, живот его вздулся, и он умер. Король Филипп прослушал мессу за упокой души Дон Карлоса, повелел похоронить его в часовне королевского замка и прикрыть плитой его могилу. Но не плакал. И слуги насмешливо, извращая надгробную надпись на могиле принца, говорили Здесь тот покоится, кто фиг зеленых скушал и, не хворая, Богу отдал душу. А король Филипп бросал похотливые взоры на принцессу Эболи, у которой был муж. Он домогался ее любви, и она уступила. Королева Изабелла, которая, по слухам, благоприятствовала замыслом Дон Карлоса насчет захвата власти в Нидерландах, высохла и исчахла. Волосы стали выпадать у нее целыми прядями. Ее часто рвало, и на руках и ногах у нее выпали ногти, и она умерла, и Филипп не плакал. У принца Эболи тоже выпали волосы, он стал мрачный, слезлив, потом и у него выпали ногти на руках и ногах. И король Филипп повелел похоронить его, и он утешил вдову ее печали и не плакал.